Мама села возле моей кровати, она взяла роман Франсуале Шампи, которому красноватый переплет и непонятное заглавие придавали в моих глазах отчетливую физиономию и таинственную притягательность. Я никогда еще не читал настоящих романов, мне приходилось слышать, что Жорж Санд является типичной романисткой. Уже это одно располагало меня думать, что в Франсуале Шампи содержится нечто невыразимо пленительное. Приемы повествования, имеющие цели возбудить любопытство у читателя или растрогать его, некоторые обороты речи, вызывающие душевное смятение или навевающие грусть, маломальский сведущий читатель узнает в них шаблон, повторяющийся во многих романах —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 происходящие в отношениях между мельничихой и мальчиком и объясняющиеся лишь возникновением и ростом любви между ними, казались мне проникнутыми глубокой тайной, ключем которой, с моей точки зрения, было это незнакомое такое сладостное имя Шампи, не знаю, почему окрашивавшее носившего его мальчиков в принадлежащие ему яркие, багряные и прелестные тона.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 Точно так же, читая прозу Жорж Санд, всегда дышащую той добротой и той моральной щепетильностью, которой она научилась от бабушки считать самым высшим, что есть в жизни и которой я только значительно позже научил ее не считать так же самым высшим, что есть в книгах, и тщательно изгоняя во время чтения своего голоса всякую мелкость и всякую неестественность, поскольку они могли бы помешать течению мощной волны художественной речи, мама насыщала фразы писательницы всей своей природной нежностью и всей требуемой ими сердечной теплотой. Эти фразы казались написанные для ее голоса и, так сказать, полностью содержавшиеся в регистре ее чувствительности. Произнося их, она находила потребный тон, сердечную нотку, которая предваряла их появление и продиктовывала их, но на которые слова, составляющие эти фразы, не дают указания.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 И вот давно уже, просыпаясь ночью и вспоминая Камбре, я никогда не видел ничего, кроме этого ярко освещенного куска, выделявшегося посредине непроглядной тьмы, подобно тем отрезкам, что яркая вспышка бенгальского огня или электрический прожектор освещают и выделяют на какой-нибудь постройке, все остальные части которой остаются погруженными во мрак. На довольно широком основании маленькая гостиная, столовая...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 Через которую приходила мама. Словом, всегда видимая в один и тот же час, обособленная от всего, что могло окружать ее, одиноко выделявшаяся в темноте строго необходимые декорации, вроде тех, которые можно видеть на первой странице старых пьес для представлений в провинции, драмы моего раздевания, как если бы весь Комбре состоял только из двух этажей, соединенных узенькой лестницей, и в нем всегда было семь часов вечера конечно если бы кто спросил меня я мог бы заверить спрашивающего что комбре содержал еще и другие вещи и существовал в другие часы но так как то что я припомнил бы о нем было бы доставлено мне только памятью руководимой волей памятью рассудочной и так как сведения которые она дает о прошлом ничего не сохраняют из реального прошлого то я никогда не возымел бы желания размышлять об этом остатке комбре все это было в действительности умершим для меня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 каком-нибудь бытии низшего порядка, в животном, в растении, в неодушевленной вещи, действительно утраченными для нас до того момента, для многих вовсе не наступающего, когда мы вдруг оказываемся подле дерева или вступаем во владение предметом, являющимся их темницей. Тогда они трепещут, призывают нас, и как только мы их узнали, колдовство разрушено. Освобожденные нами они победили смерть и возвращаются жить с нами.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 Мама велела подать мне одной из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, называемых мадлен, формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удрученный унылым днем и перспективой печального завтра, я машинально поднес к своим губам ложечку чая, в котором намочил кусочек мадлены. Но в то самое мгновение, когда глоток чая с крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул пораженной необыкновенностью происходящего во мне.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 Ясно, что истина, которую я ищу не в нем, но во мне. Он пробудил ее во мне, но ее не знает и может только бесконечно повторять со все меньшей и меньшей силой, что самое свидетельство, которое я не умею истолковать и которое хочу, по крайней мере, быть в состоянии вновь спросить у него сейчас, вновь найти нетронутым и иметь в своем распоряжении для окончательного его уяснения. Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Он должен найти истину, но как?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 Слишком глухо. Я едва воспринимаю бледный отблеск, которым смешивается неуловимый водоворот быстро мелькающих цветов. Но я не в силах различить форму, попросить ее, как единственного возможного истолкователя, объяснить мне показания ее неразлучного спутника, вкуса, попросить ее научить меня, о каком частном обстоятельстве, о какой эпохе прошлого идет речь. Достигнет ли до поверхности моего ясного сознания это воспоминание?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 Вкус этот был вкусом кусочка Мадлены, которым по воскресным утрам в Камбре, так как по воскресеньям я не выходила из дома до начала мессы, угощала меня тетя Леония, предварительно намочив его в чае или в настойке из липового цвета, когда я приходил в ее комнату поздороваться с нею.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 Узнал я вкус кусочка размоченной в липовой настойке мадлены, которая угощала меня тетя, хотя я не знал еще, почему это воспоминание делало меня таким счастливым и принужден был отложить решение этого вопроса на значительно более поздний срок, так тотчас старый серый дом с фасадом на улицу, куда выходили окна ее комнаты,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 И как в японской игре, состоящей в том, что в фарфоровую чашку, наполненную водой, спускают маленькие скомканные клочки бумаги, которые, едва только погрузившись в воду, расправляются, приобретают очертания, окрашиваются, обособляются, становятся цветами, домами, плотными, распознаваемыми персонажами, так и теперь все цветы нашего сада и парка господина Сабана — кувшинки-вивоны, обыватели городка и их маленькие домики, церковь и весь камбре со своими окрестностями, все то, что обладает формой и плотностью, все это город и сады, всплыло из моей чашки чая.